Вдоль берега пролегала их кочевая тропа. Хум мы ушли, красные виситцы пойдут за ней. Аздря не сказал ни слова. Он просто начал собирать оленьи и песовые шкуры, уо принялся их увязывать, а уженялся мамонтовой шерстью. Охотники уже давно собирали её острым, режущим краем кремнёвых пластинок. Они резали длинные пучки бурых хволос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 но зато там, в конце пути, их ждут теплые землянки. И куолы им теперь уже не страшен, они ведь все отведали сердца хумы, чего их боятся. Вот почему они без страха пустились в дорогу старым путем. К югу от тундры охотники снова вступили в Криволесье. Равнины, покрытые мхами или шайниками, сменились редким лесом, то там, то здесь, и...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 Половодье осенью и весной каждый год прочищало дорогу. Редоход стирал молодую поросль и уносил вниз по течению всё, что валялось на берегу. В лесных рощах было светлее и просторнее. Листья уже пожелтели. Порывы ветра срывали их, они сыпались вниз и устилали ковром похолодевшую землю. В одной из таких рощ Оа высадил целое стадо северных оленей.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 То кремнёвое остриё пробило сердце, ручьём хлынула кровь. На издыхающем олене издевалась в судорогах тёмно-бурая унда, свирепая лесная росамаха. О, добил её и напился тёплой крови. Унда-унда, отдай мне свою силу, унда-унда, отдай мне свою жизнь. Покончив со зверем, он вернулся к важинке. Она была ещё жива. Но кроль ключом била из деяющей раны. Силы оставляли её, взгляд сделался неподвижным. Она вытянулась, легнула несколько раз задней ногой и затихла. Тревога